«Владлей! За горизонтом! Иные звезды!» «Пролог!» «И что будем делать?» — спросил Кир. Дело в том, что вот уже четыре дня, как все они, вся группа, безвылазно сидели в своем отсеке. Занятия отменили по непонятным причинам. Что происходит, никто объяснять не спешил, а покидать отсек им было запрещено. А ведь как все начиналось, из всех потоков, из всех групп Академии ВКС выбрали именно их. 10 курсантов, каждый из которых, по мнению преподавателей, обладал особыми талантами, были отобраны для новой программы обучения. В нее входило изучение и практика полетов на новых кораблях, только сошедших с верфей. Именно эти корабли, построенные по проекту настоящего гения своего времени, героя войны, одного из тех, Благодаря кому они, нынешние курсанты, не только получили шанс на жизнь, но и на свободу, должны были открыть новые горизонты для человечества. Один из кораблей, к слову, так и назвали «Горизонт». Это был первый корабль серии, которую и должны были освоить курсанты. Должны были стать первым подготовленным для кораблей новой серии экипажем. Именно этот корабль должен был совершить полет, который откроет новые миры, расширит границы уже изученной Вселенной. И в зависимости от успешности его миссии, от слаженности и компетентности его экипажа, начнется постройка новых кораблей, способных в мгновение ока переместиться к далеким звездам, и человечество перейдет в новую эру. Сам Кир очень сомневался в том, что у него есть некие особые способности, которые могли пригодиться экипажу корабля-прототипа. Он подозревал, что в группу он попал из-за своего отца, который был не только членом Совета Объединения, но еще и героем той самой войны. Что касается остальных, то тут он колебался. Вот, к примеру, какие могут быть особые таланты у Динки. Девчонка, конечно, была умна и хитра. А еще она была душой любой компании, рядом с ней сложно было изнывать от тоски или хандрить. Скорее всего, именно за эту свою черту характера она и получила нынешнюю кличку «Улыбашка». На ее лице всегда сияла улыбка, никто и никогда не видел ее грустной или хотя бы в плохом настроении. Ну а попытаться ей испортить настроение глупцов не было. Улыбашка могла вытерпеть многое, даже к своей кличке она отнеслась легко, однако стоило ее зацепить, как тот же оказывался на полу с заломанной за спину рукой, а коленку улыбашки давила тебе на спину. И тогда пожалеешь о своей глупости, так как будешь знать, если твоя рука сдвинется еще хоть на миллиметр, раздастся хруст, и будешь ты сожалеть о содеянном уже в лазарете, баюкая сломанную конечность. Еще один курсант — Леонид. Он, в отличие от улыбашки, всегда хмур и немногословен, но и у него есть свое особое умение. Он никогда не расстается с гитарой и готов бренчать на ней хоть круглые сутки. Что интересно, вне зависимости от того, что Лене взбредет в голову сыграть, тебе это понравится. Ты проникнешься лирическим настроением, слушая очередную его балладу, откопанную где-то в сети, либо наоборот, почувствуешь прилив сил, желание свернуть горы, когда он начнет играть нечто драйвовое, зажигающее. Курт или курда Этого своего сокурсника Кир знал хуже других спокойный, уравновешенный, словно робот. Причем Курт или курда Как правильно говорить, Кир так и не разобрался. То ли имя, то ли национальность. Каждый из студентов называл его и так, и так. Курт являлся чемпионом Академии по единоборствам. Почти два метра ростом, весом в сто с лишним килограмм, Этот Верзило не знал поражений, и вряд ли у него в обозримом будущем появятся конкуренты, способные отобрать чемпионский титул. Истинный вояка, которому самое место в учебке десантуры. Что он забыл среди будущих пилотов? Демидов. Вот этот точно попал по адресу. О его умении управлять истребителем ходят легенды. Этот человек словно родился в истребителе... Причем уже умея управлять им. И не просто управлять, а творить с ним такое, что и не снилось даже опытным пилотом, Он уже прошел все тесты и экзамены и готов получить первый офицерский чин. Но бюрократия нашего учебного заведения встала на дыбы, мол, положенный срок в академии просидишь, тогда и погоны получишь. Но парень не расстраивался. Один тот факт, что он смог в дуэли победить главного конструктора Федора Нестерова, который в войну врагов пачками сносил и считался непревзойденным мастером своего дела, уже о многом говорил. А еще Демидова отличало то, что его имя абсолютно никто не помнил. Так и звали по фамилии, сокращенно, Демит. Да, похоже, он и сам к этому привык. Еще четверых курсантов, ютившихся в соседнем отсеке, Кир знал шапочно. К примеру, с Лиаром он только здоровался, и все знания об этом человеке ограничивались исключительно именем. Еще один — Каин. Тут Кир вообще не был уверен. Имя это или позывной. Откуда он вообще его знает? Ах да, от третьего студента, жившего в соседнем отсеке. От Дэна Двойки. Этот студент был один в один похож по характеру на Демида. Такой же любитель найти неприятности, но заметно уступал последнему в пилотских умениях, зато по части кутежа и потребления алкоголя не знал себя равных на всем курсе. И как он только сюда попал. Но ведь не принимать же всерьез его умение перепить даже старшину десантника, вечного сторожа и привратника академии. Наконец, за последнего жильца соседнего отсека Кир вообще ничего не знал. Но как-то не сложилось познакомиться по-нормальному с соседями. На станции они всего ничего, а дел было не в проворот. Первым на вопрос Кира отреагировала улыбашка. — А что делать? Отдыхай и наслаждайся жизнью. Потом на это времени не будет. — А я бы лучше пошел в тренажерку. Чего зря бока пролеживать? — отозвался Курт со своей койки. — Боишься, что твой титул украдут, чемпион ММО? — беззлобно подтрунивала его Динка. — ММА! — хмуро поправил ее Курт. — ММО — это то, где ты свою эльфийку гоняешь по лесам. «Я чемпионка ММО, рассмеялась улыбашка. Ленька ничего не отвечал и начал наигрывать какую-то задорную хулиганскую мелодию. «А знаете что?» — Димит резко сел на своей койке и спустил ноги вниз, едва не угодив ими в глаз. «Ах да, Кир забыл еще об одном однокашнике — Тиме!» «Тим, как и Кир, был сыном члена совета, вот только в отличие от Кира он попал сюда не случайно». Тим был инженером от Бога, он словно чувствовал механизмы, словно разговаривал с ними и понимал их. Тим мог починить любое устройство, какое попадалось ему в руки, даже старая капсула виртуальной реальности, черт знает сколько пылившаяся на складе Академии. Благодаря Тиму снова начала работать. Да, Кир сам в ней сдавал зачет по посадке истребителя на носитель и убедился в ее исправности. Так вот, Тим с горем пополам, увернувшийся от пятки Демида, тут же заворчал. Снова какую-то дичь задумал. Опять попадем. Дело в том, что Демид был главным подстрекателем в компании курсантов. Если группа вляпывалась в неприятности, то с большой вероятностью можно было сказать, что именно Демид подал идею. Но, конечно же, его никто и никогда не выдавал. Где это видано? — Чего сразу дичь? — деланно обиделся Демид. — Предлагаю просто выйти и выяснить, что происходит, нам запрещено! — тут же сухим тоном известил его Тим. — А вот он, в отличие от Демида, которого можно было назвать генератором приключений, являлся голосом разума для компании. — А если базу атаковали и банально никого не осталось? — спросил Демид. Так и будем сидеть, пока кислород не кончится, или жрать друг друга начнем. Предлагаю начать с Тима. Он самый калорийный, — предложила улыбашка. Тим, страдающий лишним весом и явно комплексующий по этому поводу, тут же попытался отшутиться. «У меня кость широкая. Не наедитесь!» «Ничего, супец сварганим!» — нашлась улыбашка. «Ну хватит!» — встрял и курт. Демид дело говорит: второй день никто не заходит. Может, проблемы серьезные начались? Стоит проверить. Как хотите, подвел итог Тим и завалился обратно на койку всем видом, показывая, что в этой авантюре он точно участие не принимает. Демид тут же спрыгнул с койки и начал поправлять свой комбес. Одно дело попасться кому-то из отцов-командиров на глаза И совсем другое — попасться в мятой форме, сгноят на губе». Курт также поднялся, отложив свой галакон, на котором просматривал видеозаписи боев с последнего чемпионата планеты. «Ты с нами?» — поинтересовался Димит у Кира. «Конечно», — ответил тот. Эта троица всегда была неразлучна, когда искала неприятности на свою пятую точку. «А ты?» — спросил Демит у Леньки. Тот молча сыграл колыбельную. — Ну, понятно, — ухмыльнулся Демид и повернулся к улыбашке. — Э, нет, — протянула та, — что маленькой хрупкой девочке делать на губе с тремя мужланами? Да и эльфийку надо погонять. Пока я гуляю, враг качается. Пройти по коридору троице удалось всего метров двадцать, когда за первым же поворотом они напоролись на двоих десантников в полной боевой броне и с энергетическими винтовками на изготовку. — Стоять! «Вы кто такие? Что тут делаете?» Голос говорившего десантника был изменен до неузнаваемости, встроенными в СКАФ динамиками. «Мы курсанты!» — ответил за всех Демид. «Уже два дня сидим в взаперти, хотели узнать, что...» И тут пол и стены затряслись. «Немедленно возвращайтесь обратно!» — приказал один из десантников. Второй уже набирал комбинацию на заблокированной двери, которую они истерегли. Видно, получили приказ сменить позицию. Что это было? Что произошло? спросил Кир, поднимающийся после тряски на ноги. Возвращайтесь! Десантура, будьте людьми! Что за херня происходит? пробасил Икурт. И десантник смелостивился. Атакуют нас! А теперь возвращайтесь. Кто? Не знаю. Все, курсанты! Кругом бегом марш! Привычки, вбиваемые, годами, взяли свое. Вся троица тут же развернулась и потрусила назад. Оставшиеся в отсеке тут же засыпали троицу вопросами. Что это было? Почему трясло? На нас напали? Кто? Что вы узнали? «Не знаю», — ответил на все вопросы сразу Демит, но тряхнуло так, будто торпеда в станцию попала. «Так что надеваем скафы. От греха подальше». Второй раз никому предлагать не пришлось. Буквально за пару минут все шесть курсантов уже стояли одетые в легкие скафандры, которые, тем не менее, могли сохранить жизнь владельцу в космосе и давали возможность несколько часов провести в вакууме. Оделись они, надо сказать, вовремя, дверь в их отсек открылась, и появился полковник Смит. Он оглядел курсантов, уже одетых в скафандры, усмехнулся и приказал... «Пять минут на сборы необходимого и на выход!» «Есть!» — рявкнули все курсанты, хотя каждого так и подмывало спросить «Куда?». Полковник развернулся и исчез в соседнем кубрике, где обитала еще четверка будущих офицеров. Спустя пять минут все десять курсантов собрались в общем отсеке. У каждого за спиной висел герметичный рюкзак, в который они уместили свои пожитки. А что, жизнь курсанта такая, могут кинуть на практику на орбиту в любой момент, с чемоданами особо не побегаешь, тем более, когда у тебя цейтнот. А так, в рюкзаке сменный комбес, пара наборов нижнего белья, галакон, личные гигиенические принадлежности, чего еще надо-то? Полковник Смит внимательно осмотрел подчиненных и приказал «За мной, бегом!» Они бежали за ним по длинным коридорам станции, и Кер отметил, что двигались они, судя по всему, к ангарам. Так и оказалось. Очередные двери с легким шипением разошлись в сторону, и они все оказались в огромном ангаре, посреди которого стоял ослепительно-белоснежный корабль. — Горизонт! — прочитал Демид крупную надпись, выполненную золотистой краской на борту звездолета. — Вот ты, значит, какой! — «Разговорчики!» — рявкнул полковник. «Все на борт!» Курсанты подчинились. Только оказавшись на борту, полковник снизошел до короткого монолога. «Значит, так, курсанты, на нас напали. Враг уже возле станции, и шансов отбиться у нас практически нет. Командование приказывает или эвакуировать наши прототипы, или взорвать. Два уже заминированные, на третьем улетаем мы». Я за пилота и командира, Курт канониром, дублёром к нему Диана, Кир оператором щита, Зик его дублером. Тим за инженера-механика, Лиар помощником, Леон к сканеру. Димит, ко мне вторым номером, остальные пассажиры. Все, вопросы. Курсанты уже поняли, что дела плохи. Если полковник пренебрег своей обычной практикой тыкать пальцем сначала в человека, а потом на место, которое тот должен был занять, если полковник назвал всех по позывным, а не как обычно матерно унижая, значит, дела действительно идут хуже некуда. «Кто напал?» — спросил Кир. «Неизвестный враг, но это все потом. По делу вопросы. Никак нет». — нестройно ответили курсанты. — По местам! — скомандовал полковник и направился к креслу пилота. Когда огромные двери ангара разошлись в стороны, их корабль не спеша, вальяжно, не обращая внимания на то, что вокруг кипел самый настоящий бой, вылетел в открытый космос. Леон присвистнул, рассматривая экран тактического сканера. — Что там, что? — тут же донеслось со всех сторон. «Отставить, — Отставить, я цикнул на них Смит. И приказал Леону доклад. Обнаружены неопознанные корабли в количестве шести штук. Класс выше 28. -го. Примечание. Классификация кораблей по размерам. 0,1, 0,8 Истребители, 0,9 единицы Эсминцы, 2 Корветы, 3 Фрегаты. «4-8 транспорты, 4-6 рейдеры, 6-8 крейсеры, 8-9 носителей, 9-10 линкоры, 11-13 линейные корабли, 14 дредноут». Все удивленно уставились на него. Такого просто не могло быть, ведь даже настоящий монстр, поражающий воображение «Исполин», классифицировался как корабль шестнадцатого класса. Самая большая станция, межрасовая, торговая, находящаяся в галактике, имела 24 четвертый класс. Выходило, что вражеские корабли были просто громадные. До размеров планеты им, конечно, было далеко, но вот посоревноваться размерами с земной луной они могли элементарно. А такого просто не могло быть не только у людей, но и у других раз известных людям. Подобного никогда не было и быть не могло. Постройка даже одного такого корабля тут же привлекла бы внимание всех. Невозможно было построить такую дуру в секрете, даже в самом отдаленном от обитаемых систем уголке. И вот сейчас этих дур наблюдалось целых шесть. «Горизонт» закончил маневр выхода из ангара и уже набирал скорость, направляясь к краю системы подальше от места битвы. «Наши потери?» — спросил Смит. «Не знаю!» — ответил Ленька. «Около шестисот кораблей сейчас в битве!» «Заставь Искин считать крупные обломки!» — приказал полковник. У всех курсантов тут же пронеслась мысль. «Действительно, почему так было не посчитать уничтоженные корабли?» В этом и были отличия курсантов, не побывавших ни в одной битве, от опытных и прожженных офицеров, уже не раз понюхавших порох. Последние всегда проявляли необычную смекалку, используя радикальные и необычные методы для достижения цели в случае, если традиционные способы невозможны. «Четыреста... Нет, шестьсот!» – доложил спустя несколько секунд Ленька. «Значит, минимум четыре сотни уничтожили» пробормотал Смит. Кир было открыл рот, чтобы спросить, как Смит получил такую цифру, но внезапно до него самого дошло. Уничтоженный корабль обычно либо остается целым, либо его вообще разносят взрывом реактора на мелкие части. Также есть вероятность, что корабли, зачастую обладавшие немалой длиной, просто переламывало пополам, а значит, что минимум 300 кораблей уничтожено. Полковник просто добавил еще сотню, посчитав, что часть обломков все еще остались цельными кораблями, пусть и уже мертвыми. Горизонт начал ускоряться, и Смит методично вбивал координаты для прыжка, когда... «Наведение!» — сообщил Кир. «По нам ведут огонь!» «Держите щит!» — прорычал Смит. «Мне нужна минута и прыгнем!» Корабли нового типа серии «Горизонт» не нуждались в разгоне, как прочие привычные корабли. Достаточно было ввести координаты, и корабль тут же прыгнет. Причем прыгнуть он может неимоверно далеко. В несколько десятков раз дальше, чем это могли сделать ныне используемые всеми расами, включая людей, звездолеты. «Попадание!» — отрапортовал Кир. «Падение мощности щита! Половина мощности! Попадание! Четверть мощностей!» И тут корабль прыгнул. Они оказались в совсем другой системе, где никакого боя не было, а вокруг были только несколько крупных астероидов. — Где это мы? — спросил Демид. — Далеко от дома, — проворчал Смит. — Доклад постов. — Оружие в норме, — отозвался Курт. — Щит 40% от номинала, — ответил Кир. — Двигательная норма. Прозвучал из динамиков голос Тима, наблюдавшего за работой двигателей и реактора. «Сканер? Чисто!» – доложил Леон и тут же ахнул. «Цель! Направление 6-4! Класс выше 28-го!» «Он что, за нами прыгнул?» – удивленно протянула улыбашка. «Это что же? Не только у нас новый гипердрайв!» «Примечание. Гипердрайв. Двигатель, позволяющий перемещаться между системами» сц уже привычно приказал смит готовимся к новые объекты три цели класса шесть двенадцать целей класса 3 вижу еще пятьсот леонид ахнул черт уже две тысячи класс 1 готовимся к прыжку смит быстро набирал команды на клавиатуре хотя зачем не проще ли было все сделать через сеть он ведь должен быть подключен к кораблю напрямую через индивидуальную сеть Хотя Кир замечал такое за старичками. Они все старались делать вручную. Даже в такой опасной ситуации, когда каждая секунда на счету. «Привычка, наверное. Множественные залпы!» — рапортовал Леонид. «Вижу мелкие цели, похоже торпеды!» Между делом он вывел на главный экран картинку с камер, увеличив изображение. Все присутствующие, кроме Смита, согнувшегося над терминалом, рассматривали врагов. Гигантский корабль противника выглядел как огромная широкая доска. Однако вся его поверхность бугрилась выступами, башнями, надстройками. Казалось, на нем возведен целый город, и все эти возвышенности, его дома — одноэтажные, многоэтажные, свечки-небоскребы. Затем экран переключился на другие корабли противника. На этот раз все увидели нечто, напоминающее треугольник — подпись «Класс-2». Похоже, так выглядели корветы или фрегаты противника. Следующая картинка — длинное тело с острым носом и длинным корпусом, с крыльями на задней части. Больше всего этот корабль напоминал стрелу — снаряд для примитивного оружия, которым люди пользовались много веков назад. «Попадание!» — начал перечислять Кер. «Щит! Остаток 30%, 20%, 10%!» «Всё!» Выдохнул Смит и разогнулся, нажав клавишу. Корабль тряхнуло, затем еще раз, и, наконец, он словно перевернулся. Все курсанты и сам полковник вылетели из своих кресел. Ситуацию усугубило и то, что свет на мостике внезапно погас.